23 35. Трамвай летел почти бесшумно. Я привалилась к окну, глядела на проплывающие огни. В петлице моего пальто глупо торчала зелёная роза. В салоне было битком набито. Женщины сидели, стояли, висели на поручнях. Интересный маршрут. Около полуночи в любом трамвае обычно один-два пассажира, не больше. А тут целая толпа. Все весёлые, разряженные. Глаза и губы у большинства пассажирок почти карикатурно подведены. Причёски взбитые, многие на высоких каблуках, все в чистых колготках, гогочут в голос, обнимаются, передают по кругу бутылку с каким-то напитком. Я отвела глаза. Конечно же, Маша хуяша, судя по тому, как они глупо хихикают и перемигиваются после каждого глотка. И во всём трамвае вспылохи цвета. Зелёные шарфы, зелёные пиджаки, зелёные шапочки. Болельщики, наверное. У какой команды клубный цвет зелёный? Я потрогала свою зелёную розу, а ведь Руди говорил о красном. Мне вдруг безумно захотелось услышать голос Томми, но что я ему скажу? Я держала в руках телефон, выжидала, пока меня не охватило весёлое отчаяние, написала СМС Я тебя люблю. Занесла палец над стрелкой отправить. Сердце ухнуло. Уставилась на телефон, ожидая ответа. Ответа не было. Наверное, уже спит. А может, испугался? Или уже жалеет о том, что между нами произошло? Или вовсе не любит меня? Говорили же мне все подряд, что он себе на уме. И вправду, как школьница. Как же я попала? рядом загоготали девицы, так бы и протянула к ним руку за бутылкой, глотнула бы. Трамвай покачивало. Напротив меня в ритм трамвая покачивалось широкое, скуластое лицо соломенной блондинки с пышной причёской и оранжевыми губами. У неё на плече прикорнула другая девушка, костлявая, вся в чёрном, с металлическими цацками и кольцом в носу. А эта смотрела на меня странным остановившимся взглядом, наглоталась в машу хуяши и совсем ничего не соображает, подумала я. У нас не принято так смотреть друг на друга, это нарушение личного пространства. Нужно взглянуть, приветливо улыбнуться, вежливо отвести глаза или уж вступить в нормальный разговор. Но вот так уставиться Чтобы избежать этого не мигающего, равнодушно-белёсого взгляда, я закрыла глаза и притворилась, будто сплю. Через секунду поняла. Сплю. Последняя мысль была «Как бы остановку не проспать».